Йосихико вышел из храма ранним утром, как только начали ходить поезда. Проехав три станции на восток, он попал на небольшую площадь со всех сторон, окруженную спальными районами. Конечно же, он не мог привлекать школьницу к ночной работе, так что накануне отправил Ханоку домой, а сам почти не спал и до рассвета боролся с описаниями даров. К утру он уже был настроен уверенно и решительно, неясным оставалось лишь одно – придёт бог сам или Йосихико вновь придется его разыскать? И даже ответ на этот вопрос был уже перед глазами. «Ну как? Ты нашел, что искал?» Это место называлось парком, хотя в нем не было ни аттракционов, ни места для каких-либо занятий, зато была молодая, обнесенная забором сосна, у которой Юсихико и нашёл бога. Хироко науками встал в полоборота и смущенно улыбнулся. «Что значит нашел? Кажется, этого места больше не существует». Пришедший вместе с Юсихико Мацуба вытаращил глаза. Неужели вы вспомнили? Утро было настолько ранним, что пригород до сих пор спал, по земле стелилась прохлада. Как сказать? Я забыл уже даже о своей забывчивости. Наверное, лучше сказать, что да, вспомнил. С усмешкой в голосе ответил Хирико науками и перевел взгляд на сосну. Поверить не могу, что ты действительно искал и помматься. Иосифика встал возле бога и окинул взглядом ветки дерева, тянущиеся в тусклое небо. я пока мацу не сказал думал, что ее вообще больше нет. А это оказывается уже пятое. когда тоже подошел и поднял голову, биликса по мацу по которому рыбак носил бога, давно уже засыпан землей. Но после первой по мацу люди назначили новую и относились к ней так же бережно как и к первой. нынешнее уже пятое дерево было посажено в парке в 1978 году. Увы новые сосны растут не из семян старых, Но люди по-прежнему хранят легенду об Паммацу. Первая Мацу росла чуть к западу отсюда. Тихо обронил Хиракуноуками. Когда меня вытащили из моря, южнее этого места уже не было суши. Река, которую вы сейчас называете Мука, часто меняла свои русло и оставляла множество песка. Вот как появился тот прекрасный белый пляж. Хиракуноуками сделал небольшую паузу и улыбнулся. Когда я надел варадзи, Мне почему-то показалось, что я должен уйти. Я побывал во множестве мест, познакомился со множеством непривычных вещей, но все равно хотел чего-то большего. Голос во мне говорил, что я нахожусь не там, где надо. Но когда я увидел из леса море, в моей голове что-то щелкнуло и я все вспомнил». Хиркуну Кэмми закрыл глаза, явно представляя себе пейзаж из далекого прошлого. «Я искал берег Сапаумацо». Бесконечный белый песок и сосновый бор, возвышающиеся над остальными деревьями и Ипаммацу, выходящие в море рыболовные шхуны, заходящие в порт корабли, плывущие в столицу транспортные суда, морская синева. Почему? Почему мне вдруг захотелось снова пустить тот берег? Разве не он лучше всех видел, как меняется эта земля? Он прекрасно понимал, что с развитием цивилизации мир изменился до неузнаваемости, а берега и Ипаммацу больше нет. «Скорее всего, из-за Варадзи». Исихика посмотрел на Хироку Нооками, который до сих пор не вспомнил всего. Это подарок человека, который вложил в них очень сильную молитву. Вчера Иосихика дал Ханоке в нагрузку несколько томов и свитков. Скорее всего, она, как лакей, копалась в них всю ночь. Совсем недавно девушка позвонила, чтобы сказать, что нашла дарителя Варадзи. «Причина подарка – на излечение болезни господина Эбису». «Немного странно что-то жертвовать Богу ради лечения этого Бога, но, скорее всего, этот человек пытался подбодрить тебя. Каким-то образом он знал о том, что ты не можешь ходить из-за больных ног. С тех пор прошла уже тысяча лет. Конечно же, Иосифика не мог точно объяснить, что именно произошло, но... Эти варадзи — подарок киске. Вчера он уже слышал это имя от Мацубы. От того рыбака, который выловил тебя из моря». Тихо произнёс Иосифика... глядя в глаза Хиракунооками. Улыбка пропала с лица бога. Он лишь молча стоял и смотрел на лакея. «Мой знакомый сейчас собирает урожай риса и поделился со мной соломой», сказал как-то Киске, придя в часовню. Хиракунооками не помнил, как давно это было. «Я никогда не носил варадзи, так что замучился их плести». Рыбак усмехнулся, хлопая себя по грязным стопам. Обувь в те времена была роскошью для знатных людей, а простолюдины считали ее диковинкой. «Но может, хоть в них твои раненые ноги смогут ходить?» Никогда еще Хиракуно у не ощущал в своей груди столь сильные дрожи. Он не думал, что сможет ходить, поэтому считал подарок совершенно бесполезным, но чувства киски тронули его до слез. Даже будучи статуей, он ощутил теплоту человека. «Киски, я никогда не смогу достойно отблагодарить тебя. Пока что я не в силах сдвинуться с места». Но когда у меня появится живое тело, я обязательно надену эти Варадзи. И тогда мы вместе погуляем по этому берегу мимо и по Мацу. Херку пошатнулся и начал падать, но ему помог устоять подбежавший Мацуба. Неподалеку по мосту с грохотом проехал поезд, где-то завелся мотоцикл, в домах зажглись огни, пригород постепенно просыпался. Постепенно я восстановил израсходованные в море силы и обрел божественный облик. Но к тому времени Киски уже заболел и умер. Медленно, словно на ходу восстанавливая воспоминания, проговорил Хирикуно Оками, держась за гриву Мацубы. Я подумал, что нет никакого смысла гулять без Киски и убрал Вородзи в коробку, положив к ним две иголки по Мацу. Хирикуно Оками спрятал лицо в ладонях и расплакался. «Но почему? Почему я забыл об этом? Как из моей головы мог вылететь человек, который достал меня из моря, почитал как бога и всю жизнь переживал за мои ноги. Я ведь считал его своим другом и мечтал хоть раз прогуляться вместе с ним». Он в шутку решил надеть варадзи и даже спустя тысячу лет почувствовал преданную любовь Киски, который так хотел, чтобы Эбису наконец-то встал и пошел, не беспокоясь за свои ноги. Но когда это случилось, в мире уже не было создателей этих варадзи. «Ты искал Мацу, потому что надеялся встретить Киски? Иосифика понятия не имел, насколько высоким было это дерево и насколько важную роль оно играло в жизни людей, но для вернувшегося на сушу Хирокуноуками оно, видимо, было символом надежды. А берег, по которому его носил киски, был ему дороже родного дома. «Что толку с того, что я их надел? Нет больше ни киски, ни берега, ни даже и по мацу с ее огромной тенью!» Раздались причитания Хирокуноуками посреди тихого парка. К нему вернулись потерянные воспоминания, но он понял, что в мире уже не осталось того, что ему нужно. Каким же подавленным он должен себя чувствовать? Так и есть. Люди умирают, деревья засыхают, а мир меняется. Что-то исчезает из-за наступающей цивилизации, что-то рушится из-за катаклизмов. Есихика шаркнул, зашуршали мелкие камни под кроссовком. Но если ты думаешь над смыслом Варадзи, то, может, ты надел их для того, чтобы и дальше наблюдать за развитием города. Как и многие люди, Сихика никогда раньше не задумывался о боге, который отдает самого себе, даря ему удачу. Ну-ка, напряги память еще раз! обратился Лакей к Хирку нагибаясь, чтобы посмотреть ему в глаза. Почему-то не бросил Несиномия после смерти Киски и исчезновения берега. Когда Хирку восстановился после моря, он мог и без ног перебраться в любое удобное для себя место. Наверняка потеря лучшего друга и родного берега сильно ударили по нему. но он продолжал жить в своем храме. «Старший сын Яхика, Комок грязи – одна штука». Напомнил Ясихика, и бог вскинул голову. «Вторая дочь соски. В желуде – пять штук. Младшая сестра Йоси. Венок из каммелин – одна штука. Я думал, подношение богам – это что-то крупное и дорогое, но, как ни странно, большинство записей были примерно такими». Йосихика перечислил некоторые записи в свитках. Конечно, некоторые люди дарили богу частью ловы или урожая, одежду или ткань, но в глубокой древности дети часто дарили Хироку Нооками всякую ерунду. Тебя радовали чувства людей, пускай они даже выражались в комках грязи или венках, поэтому ты так старательно записывал все подарки. Вскоре поклонение Эбису распространилось так широко, что люди стали издалека приходить к Хируку науками, но тот продолжал прилежно вести учет. Он ценил даже самые маленькие дары – считая их выражением человеческих чувств. И кораблики из листьев, и куклы из шишек — все шло в коллекцию. «Несмотря ни на что, он любил меня как бога!» — прошептал Хиракуноуками. «Даже когда киски не стало, его потомки как могли ухаживали за мной и с любовью называли меня Эбиссаном». Для Хиракуноуками, пережившего одиночество, это было неописуемым счастьем. Он как мог общался с людьми, благодарил их, сам принимал благодарности и разделял с ними горе и радости. Он любил эту щедрую землю и щедрых людей. «Да, да, теперь я помню». Хираку науками посмотрел на расцветное небо влажными от слез глазами. «Обещаю тебе, киски. Он вспомнил, что именно пообещал рыбаку, вкладывая в слова всю свою душу. «Я обязательно...» Я обязательно буду защищать твою любимую землю и всех твоих потомков. Даже после твоей смерти. Я не смог защитить берег, но. Хирока на посмотрел на пятую по Мацу: Как сильно изменится город, когда эта сосна сравнится по высоте с первой. Я помню, Киске, я должен все равно защищать землю людей, которые до сих пор считают меня Богом и молятся мне. Вот его долг как Бога удачи. и защитника этой земли. Киские берега больше нет, но есть я!» сказал Мацуба и подставил шею, помогая богу выпрямиться. «Я могу идти вместе с вами, господин Хирокуноуками!» «Мацуба!» Вновь прослезившись, Хирокуноуками крепко обнял лошадиную шею. «Но еще бы! недаром даром же он дал ему такое имя!» Вдруг пробормотал Кагане, до сих пор молча наблюдавший за происходящим. «При чем здесь его имя?» спросил Юсихика. «Неужели ты не понял, Исихика? Каганэ посмотрел на сосновые иголки, лежавшие на земле за забором. «Сосновые иглы чаще всего парные». Лес фыркнул, словно изумляясь слепой преданности божественного коня. Он с самого начала собирался идти по жизни вместе с Мацубой. Юсихика вдруг вспомнилась пара бурых сосновых иголок, которые они видели в лакированной коробке. Он снова подумал о рыбаке, которого Хирука Ноками называл своим другом. Скорее всего, Хираку науками сам нашел те иголки и вложил в них то же желание, что и в имя своего коня-сородича. Ну и правильно. А то когда этот конь остается один, от него уши вянут. Пусть забирает его себе. Со стороны железнодорожного моста в небе уже виднелся багрянец зари. Скоро вновь взойдет солнце, чтобы осветить современный мир. Город будет меняться, люди будут рождаться и умирать, а боги будут по-прежнему следить за этой землей. И даже теряя память, они будут заботиться о людях. Если Хика вытащил смартфон из кармана джинс и отошел в сторону, Ханока наверняка не ложилась спать в ожидании новостей, поэтому он собирался рассказать ей все как можно скорее.